Глава 28. В берлоге индейца Джо. В тот же вечер Том и Гек вышли на опасную работу. До 9 часов они слонялись у таверны. Один наблюдал издали за входной дверью, другой за дверью, выходивший в переулок. В переулке никто не показывался, никто... похожий на испанца, не входил в таверну и не выходил из нее. Ночь обещала быть ясной, и Том отправился домой, условившись с приятелем, что если потемнеет, тот придет под окно и мяукнет. Тогда Том вылезет к нему из окна, и они пойдут пробовать ключи. Но по-прежнему было светло, и около двенадцати Гек покинул свой наблюдательный пост, и отправился спать в пустую бочку из-под сахара. Во вторник мальчикам опять не повезло. В среду тоже, но в четверг ночь обещала быть темной. Том вовремя сбежал из дому, запасшись старым теткиным жестяным фонарем и большим полотенцем, чтобы прикрыть фонарь, если понадобится. Фонарь он спрятал в бочке, где ночевал Гек, и оба стали на стражу. За час до полуночи таверну закрыли и потушили огни, единственные в окрестности. Испанец так и не появился. Никто не входил в переулок и не выходил из него. Обстоятельства складывались благоприятно. Ночь была черная, и тишина – нарушалось только отдаленными и редкими раскатами грома. Том достал фонарь, засветил его в бочке, тщательно обернул полотенцем и оба с во мраке подкрались к таверне. Гек остался на часах, а Том ощупью пробрался в переулок. Потом наступила пора тревожного ожидания, и Геку сделалось так тяжело, словно его придавила гора. Он уже начал желать, чтобы перед ним во тьме блеснул свет. Правда, это испугало бы его, но, по крайней мере, служило бы доказательством, что Том еще жив. Прошло, казалось, несколько часов с тех пор, как Том исчез. Конечно, ему сделалось дурно. «А может быть, он умер?» Может быть, сердце у него разорвалось от волнения и ужаса? Встревоженный Гек подходил все ближе и ближе к переулку, пугая себя разными страхами и ежеминутно ожидая, что вот-вот разразится катастрофа, которая отнимет у него последнее дыхание. Отнимать, впрочем, оставалось немного. Он еле дышал, а сердце у него колотилось так сильно, что могло разорваться на части. Вдруг блеснул фонарь и мимо промчался Том. «Беги!» — шепнул он. «Беги, что есть силы!» Повторять было незачем. Первого слова оказалось вполне достаточно. Прежде чем Том повторил это слово, Гек уже мчался со скоростью тридцати или сорока миль в час. Мальчики ни разу не остановились, пока не достигли сарая заброшенной бойни в нижней части города. Не успели они укрыться в нем, как разразилась гроза. Хлынул дождь. Отдышавшись немного, Том начал рассказывать. Ох, и страшно же было, Гек. Я попробовал два ключа, старался действовать как можно тише, но поднялся такой скрежет, что я еле... Дышал от страха. Ключ ни за что не хотел поворачиваться. Вдруг, я сам, не замечая, что делаю, схватился за ручку, и дверь распахнулась. Она не была заперта. Я вбегаю туда, сбрасываю полотенце и... Что? Что ж ты увидел, Том? Гек, я чуть было не наступил на руку индейца Джо. Не может быть. Да. Лежит на полу и спит, как убитый, раскинув руки, все с тем же пластырем на глазу. Господи, что ж ты сделал? Он проснулся? Нет, не шелохнулся. Пьян должно быть. Я схватил полотенце и бежать. Вот уж я бы не подумал о полотенце, ей-богу. А я по неволе подумал. Мне бы влетело от тетки, если бы я потерял полотенце. Слушай, Том, а сундучок ты видел? Я... У меня не было времени глядеть по сторонам. Ничего я не видел. Ни сундучка, ни креста. Ничего. Только бутылку и жестяную кружку на полу возле индейца Джо. И еще я видел в комнате два бочонка и множество бутылок. Теперь ты понимаешь, какой там водится дух? Какой же? Спиртной. Может быть, во всех тавернах общества трезвости имеется такая комната с духом? Как ты думаешь, Гек? «Ну, пожалуй, что и так. Подумать только. слушай к Том, а ведь теперь самое время взять сундучок, если индейц Джо лежит пьяный. А? Что ж, поди попробуй». Гек вздрогнул. «Нет, неохота. И мне неохота, Гек. Рядом с ним всего одна бутылка. Этого мало. Будь три, другое дело. Тогда он бы был достаточно пьян, и я, пожалуй, пошел бы». Наступило долгое молчание. Оба мальчика глубоко задумались. Затем Том сказал. «Знаешь что, Гек, не будем и пробовать, пока не узнаем, наверное, что индейца Джо в этой комнате нет. А то очень уж страшно. Если мы будем следить за ним каждую ночь, когда-нибудь мы наверняка увидим, как он выходит на улицу, и тогда...» Быстрее молнии подцепим его сундучок. — Ладно, согласен. Я готов сторожить нынче ночью и каждую ночь до самого утра. Только остальную работу ты уж возьми на себя. — Ладно, возьму. От тебя же требуется только одно. В случае чего ты рысью пробежишь по Гуппер-стрит и мяукнешь у меня под окном. А если я буду крепко спать, бросишь горсть песку мне в окно. И я тотчас же выбегу. — Ладно, договорились. — Ну, Гек... Гроза прошла, я побегу домой. Скоро начнет светать, часа через два взойдет солнце. Ты там пока посторожи, ладно?» «Хорошо. Уж если я обещал, будь покоен. Целый год буду бродить по ночам около этой таверны. Весь день буду спать, а, -а всю ночь сторожить». «Это правильно. А где ты будешь спать?» Н «На сеновале у Бена Роджерса. Он, он ничего позволяет. Их негр, дядя Джек, тоже не гонит меня». Я таскаю воду для Джека, когда ему требуется. И, ну, раз попросишь у него есть, он дает, когда сам не сидит без хлеба. Замечательно добрый негр любит меня за то, что я никогда не задираю нос перед ним, перед негром. Случается, я даже ем вместе с ним. Только ты, пожалуйста, никому не рассказывай. Мало ли чего не сделаешь с голоду. Натворишь такого, что и Не снится тебе, когда у тебя сытый желудок. Ну, если днем я обойдусь без тебя, Гек, я не стану тебя будить. Незачем тормошить тебя зря. А ночью в любое время чуть что заметишь, сейчас же ко мне и миукни.